В половине десятого, когда весь цвет отдельного батальона, то бишь господа-химики, продолжил заниматься так и неубранным до завтрака плацем, к штабу подъехала серебристая Нексия. Из автомобиля вышли папа с сыном, оба в дорогих дубленках, огромных меховых шапках. Стоило Харяков ждал гостей и встречал их соответственно, как и всех остальных, заваренным до черна чаем. Рассадив Звонаревых в кабинете, комбат развел огромные руки в стороны. — Ну что ж, вот и служба вроде закончилась ваша. Где вы у нас там по спискам проходите? Он пролистал для виду журнал, хотя все помнил наизусть. — А, ну вот, Звонарев Павел Игоревич. Целый снайпер во втором заводе второй роты. Сегодня у нас с вами, что называется, конец службы. Звонарев-старший, прожигающий собственную жизнь на ниве народного депутатства, договорился со Стойла очень даже легко по поводу прохождения службы его сына в батальоне, находящемся в ведомости Стойла Хрякова. Мертвая душа приехала вместе с папашкой, получать печать в военном билете. После чего мальчишечке можно являться в военкомат и докладывать о том, что она служил свои два года, как и положено. После того, как чашечки чайку были выпиты, стойлохряков намекнул как бы папе, чтобы сынок немножко погулял по окрестностям, дабы они могли спокойно поговорить. Счастливый готовить закончить дело Батянька выпроводил своего пацана из кабинета. «Ну?» — Стоило Хряков заулывался. «С вас, насколько я помню, Павел Игоревич, двадцать штук». «Ну?» — протянул народный депутат. «Какие ж проблемы!» И отсчитал двадцать тысяч деревянных. «Да нет!» — огромная лапа загребла деньги. «Двадцать тысяч за год!» «Как так?» — вытаращил глаза Звонарев. «Мы же договаривались!» «А мы и договаривались, что по двадцать тысяч за год. Дело давнее вы, видать, запамятовали. Поставьте печать в военном билете, и мы поедем». «Ну, куда же вы поедете?» Не соглашался Петр Валерьевич. «Надо платить за прохождение сыном службы на домашнем диване». «У нас дела, у нас бизнес?» «Ну, тем более», — протянул стойло Хреков. раз бизнес у народного депутата, а это, если мне не изменят память и не положено». «У сына бизнес», — поправился звонарев. «Ну, тем более, еще двадцать тысяч, я вот прямо сейчас на ваших глазах ставлю печать, расписываюсь» и вы возвращаетесь обратно в Самару с прекрасными документами. — Ты, — вскочил со своего места Звонарев, — да ты знаешь, из кого ты деньги тащишь, да я, да ты здесь не усидишь, тебя вон в лейтенанты разжалуют. — Ого-го! — пробурчал стойлохряков. Хряков. — Нехорошо это приезжать в гости и хамить в чужом доме. Дорогой гость вышел из кабинета и стал, спускаясь по штабу, крикать сына «Павел! Пашка! Поехали!» на Пашки не было. Он подумал, что сынок стоит, курит у машины. Глядь на улицу, а там над автомобилем какой-то здоровый солдат склонился и смотрит через боковое стекло на приборы. «Эй, отойди до машины!» рявкнул разозленный народный депутат. Простаков выпрямился и поглядел на хорошо одетого дядьку. — Да что кричать-то? Я ничего не трогаю. Просто смотрю, что внутри. Приборы какие. Там, поди, у вас и спидометры есть. Звонарев нервно закурил и огляделся. — Ты тут пацана в штатском не видел? Алеха почесал затылок. Извините, мне работать надо. Опираясь на здоровенную лопату, Леха вернулся к тяжелой и монотонной работе. Не докурив, гражданский вновь летел в кабинет стойла Хрякова. Подполковник удивленно задрал вверх брови. — Что-то не так? — Куда вы делим моего сына? — Да вы что? Петр Валерьевич медленно встал. «Да о чем вы говорите? Платите двадцать тысяч за второй год, так сказать, обучение его жизни заочно, и можете быть свободны. Я вам все документы выправлю, комар носа не подточит». «Вы вымогатель!» — взвизгнул папаша. «Ну, я бы сказал, что вы в данном случае еще хуже. Сами в свое время родину не защищали» если и на своего вот этой обязанности откупаете. Вы представляете, если я скажу кому-нибудь, что вы предлагали мне за деньги, за то, что я, так сказать, отмажу вашего сынка? — Так вы взяли эти деньги? — Это кто сказал? — не умнялся Петр Валерьевич, продолжая давить на депутата. — Вы вот видели, что я деньги ваши брал? — Видел! Взвизгнул звонарев, а я не видел, спокойно ответил Петр Валерьевич. Еще двадцать тысяч, а потом, может быть, мы начнем поиски вашего запропастившегося мальчика. У меня нет с собой сейчас этой суммы. Ну, ха-ха, стойлохреков опустился, довольный в собственное кресло. Это же мелочь. Сездите до Самары, Взять денег и вернуться. Вот давайте, скажем, Через три часа. Вы приезжайте, А я пока тут вашего сынка поищу. Глядишь, папка приедет, И сынок его ждет. Как все здорово! Раскрасневшись от злости, Папан вылетел из штаба, Сел в свою нексию И умчался в город. Резинкин Наблюдая за тем, как машина идет, по ледяной корке прошептал «Шипованная, хорошая обувка, и тачка, ничего». Валетов, сидя в сугробе, наблюдая без остановки работающим Простаковым, поделился несколько иными соображениями. «А вот Лехан наш, он может вместо машины быть?» Простаков тут же остановился подошел к Мелкому и вынул его из снега, вручил лопату и посоветовал ему немедленно начать пародировать небольшую снегоуборочную машину. Валетов отбрыкался от младшего сержанта и с обедой в голосе произнес так, чтобы это слышали все. — Че, здоровый, ты немеренно поднялся, заставляя шхилых и немощных трудиться. А сам чего теперь будешь сопли стоять и жевать? Тебя, смотри, природа какой дурью наградила. И не надо ее просто вот так вот разбазаривать в долгом простое, угнетающем здоровье. Ты все время в движении должен находиться. Только тогда ты здоровым и останешься. Вот ты мне скажи, охотиться, наверное, каждый день ходил? — Ну, почти, — согласился Леха. Ну, так поэтому ты здоровый и вырос, что ты свежим воздухом дышал и постоянно двигался. Так что ты лучше не прекращай работать, а то потом, лет через десять, станешь такой же, как я. Да нет, тут же поправился Валетов, через десять лет я тебя просто завалю, потому как ты станешь даже меньше меня в два раза. Понял, будешь как младенец, и кое у тебя будут хрупкие... И пузы вперед, и кожа желтая. — Да ну тебя! — не поверил Леха, но все же вернулся к работе. Резинкин, слушая всю эту галиматию, лежал, сотрясаясь от смеха.